Глава 76. Начало контратаки. Психи, безумцы, шпана! В пещере бессмертного Ван Буэллоу плетал Снеки, время от времени нервно бросая взгляд на дверь. Несколько раз он высовывал голову наружу, поэтому ему не требовалось открывать дверь, чтобы знать, сколько снаружи стояло палаток. Несколько сотен студентов факультета просветления Дао теперь жили снаружи его пещеры. Находиться под наблюдением сотен пар глаз было очень угнетающе. Он понимал, что не мог выйти на улицу. С таким эскортом ему будет очень тяжело куда-то сходить. Будучи запертым в четырёх стенах, Ван Буэлла раздражённо подумал «Это возмутительно!». Он удручённо отложил пакетик снеков от всего этого у него пропал аппетит. Ему удалось избавиться даже от Лин Тяньхао, пережить покушение на жизнь в Туманолесье. Он был практически непобедимым, как так вышло, что он не мог разобраться с факультетом просветления Дао. «Нужен план!» Ван Боула запустил руку в шевелюру, первая мыслью стало имя Сэхайян. Ему он отправил голосовое сообщение, в этот раз Сэхайян почему-то не ответил. Только после целого градосообщения тот наконец откликнулся. «Хоть мои братья, в этот раз я не смогу тебе помочь, пожалуйста, не пытайся меня найти, я не боюсь никого во всей Дао Академии, за исключением факультета просветления Дао». Сколько бы денег ты не предложил, я не могу решить эту проблему. Даже думать не хочется, что они сделают, если узнают о нашем разговоре. Они полные психи. Стоит их только разозлить, как... Брат, пожалуйста, сжалься надо мной!» Прослушав ответ Сахаяна, Ван Буэлэ презрительно скривился. «Трус!» – процедил он. В конечном итоге Ван Буэлэ понял, что пришло пора обратиться к декану, поэтому следующим он отправил голосовое сообщение ему. Декан, факультет Просветления дао не даёт мне покоя. Почему академия закрывает на это глаза? Эти ребята уже перешли все границы. После длинной паузы декан наконец ответил. "Боле, скажи, зачем ты вообще связался с факультетом Просветления дао? Дело не в том, что дао академии всё равно. Просто за этим факультетом стоит кое-кто, кого мы не можем оскорбить. По стараниям нельзя вмешиваться. Они нашли в тебе объект для просветления, поэтому только ты можешь разрешить проблему. Но не это самое страшное." Хочешь знать, что ещё страшнее? Если твои преследователи обретут просветление, то ничего не закончится. Понимаешь ли, на факультете учатся больше 20 тысяч человек. Просто извинись. Я могу выступить медиатором. Ван Буэлле никогда не смотрел на проблему целиком. Слова декана произвели на него неизгладимый эффект. От одной мысли о целом факультете преследователей лоб Ван Буэлэ покрылся испариной. «Если бы я только поступил на факультет просветления да, Ван Буоло задумался о том случае, когда его обвинили в мошенничестве во время испытания в мире иллюзий. Будь он с их факультета, то просто заявил бы, что постигал Дао, на этом инцидент был бы исчерпан. Возможно, прошлый президент федерации был таким могущественным, потому что он закончил факультет просветления Дао. Практически дипломированный гангстер и шантажист. Ван Буоло чувствовал подступающее безумие, он не стал отметать предложение бородача извиниться, и всё же ему не хотелось этого делать. «В этой ситуации Иван Буэлла не чувствовал своей вины». «Я ничего не сделал! Так с чего мне извиняться? Их ответная реакция совершенно несправедлива!» Стеснув зубы, он принял решение. «Факультет просветления дал: вы зашли слишком далеко! Вам меня не сломать! Готовьтесь! Хоть вас больше, хоть вы сильнее! Я не боюсь! Я вам покажу!» При исполненной решимости он задумался об одной странности. Его противники ни разу не подняли на него руку. Вместо этого они использовали его для поиска просветления. В таком случае он тоже не станет поднимать на них руку, чтобы не выглядеть как невежественный варвар, умеющий всё решать только силой. «Разве они просто не изводят людей? Я уже в шесть лет знал много приёмов, чтобы выводить из себя тех, кто мне не нравится». Изначально Ван Буэлэ ничего не предпринимал из-за того, что они учились в одной академии. Вот только его чушь терпения наконец была переполнена, а Ван Буэлэс усмешка открыл бездонный браслет. Внутри хранилось много неиспользуемых материалов для дхармических артефактов, которые он ранее подготовил для будущих переплавок. Проверив содержимое браслета, Ван Буоле вышел из пещеры. Как только он показался на улице, студенты факультета просветления Дао поднялись и с каменными лицами последовали за ним. «Посмотрим, кто сдастся первым!» – ехидно подумал Ван Боле и послал сообщение Люда Убиню. Он приказал им перекрыть пещеру Духовной Печи, после чего повёл студентов факультета просветления Дао вокруг горы Дхармического оружия. В один момент ему удалось улизнуть и тайком пробраться в пещеру Духовной Печи. На месте уже ждали Людаубинь с командой в несколько сотен арбитров, которым было приказано запечатать пещеру Духовной Печи. «Людаубинь, охрани это место! Никого не пускай внутрь!» – наказал Ван Бууле, а потом с огромной скоростью промчался мимо и скрылся в пещере. Его не интересовало, что арбитрам придётся сделать, чтобы остановить факультет просветления Дао. Внутри он сел в пузо лотоса и достал автоматон. «Буравите меня взглядом? Всюду за мной таскаетесь? Ладно. Хотите использовать меня для поиска просветления? Так давайте я немного упрощу вам задачу!» Ван Буале прищурился и стал придавать автоматону свою внешность. Он хорошо разбирался в процессе переплавки автоматонов, но для создания внешней оболочки ему требовалось всего шесть часов. Получилась практически его идеальная копия, он не забыл даже про халат главного префекта. Несмотря лишь на внешнее сходство, в итоге получилась очень реалистичная копия. Ван Боло ухмыльнулся и продолжил переплавку. Прошло три дня, снаружи пещеры духовной печи Людообини и арбитры, окружённые сидящими в позе лотоса студентами, чувствовали растущее давление. Внезапно из пещеры духовной печи вылетел округлый силуэт, который очень напоминал Ван Бола. Пролетев на огромной скорости над головами Люда Убини и арбитров, он умчался вдаль. Это привлекло внимание всех студентов факультета просветления Дао, они резко вскочили с мест. «Это Ван Була! Он наконец-то сломался, не выдержав давление! Народ, надо и дальше использовать его для поиска просветления! Ван Була, если ты такой крутой, не убегай!» Когда студенты факультета просветления Дао с криками бросились в погоню, Люда Убини и остальные утерли спорину с алба. Они уже хотели разойтись, но тут из пещеры Духовной Печи выбежал ещё один ванбола. Буэлэ. «Главный префект, в произнёс Людоубин, уставившись на ванбола. Буэлэ. Остальные арбитры тоже остолбенели, у них глаза на лоб полезли, когда из пещеры выскочил третий, четвёртый, пятый, тринадцатый главный префект. Все выглядели как Ван Буэлэ, все носили халаты главного префекта. На улице они разбежались в разные стороны, чем ещё сильнее сдачили арбитров». Хоть Люда Убини остальные начали догадываться о том, кем или скорее чем были все эти люди, они всё равно были потрясены. Это... автоматоны? Автоматоны были крайне сложны в изготовлении, внутренняя часть была даже важнее внешней оболочки. Требовалось мастерски владеть начертаниями и уметь создавать крепкое ядро духовной заготовки, чтобы получился автоматон, который будет вести себя как живой. На острове Нижней Академии только Ван Бу был способен на такое. Лишь он мог переплавлять радужные духовные камни, которые служили ядром автоматона, и создавать сложные начертания благодаря формуле. Вдобавок он очень хорошо разбирался в духовных заготовках. Людоубини и остальные остолбенело проводили взглядом убегающих автоматонов. Студенты факультета просветления Дау растерялись. На горе от хромического оружия внезапно стало больше десяти ван и дураку ясно, что-то здесь было нечисто. Изготовленные ван Буэлэ автоматоны выглядели слишком реалистично, Особенно тяжело приходилось тем, кто был незнаком с кармическим оружием. Им было очень трудно найти решение проблемы, они видели Ван Буэлэ, но не могли понять, настоящий он или нет. Они долго преследовали и буравили взглядами одного из них, а потом выяснялось, что это была фальшивка. Когда они опять отправились на поиски, то находили только поддельных Ван Буэлэ. Некоторые Ван Буэлэ бежали или находились в пещере Духовной Печи, другие вернулись в пещеру Бессмертного или отправились в лавовую палату, Одни в развалку гуляли по факультету от оружия. Никто не мог найти настоящего. Не только студенты факультета просветления Дао находились в замешательстве, но и учащиеся факультет от оружия. Им словно открыли глаза и показали совершенно новый мир. В Академии Сети разгорелись жаркие дискуссии. Схватка между Ван Буэлло и факультетом просветления Дао вошла в новую фазу. Свежие новости! Ван Буэлэ сделал более 10 автоматонов себя, чтобы сбить с толка факультет просветления Дао. Если они и ищут просветление, это будет ложное просветление! Вскоре на пикет хармического оружия воцарился хаос. Но в конечном счёте автоматоны оставались автоматонами. Мрачные студенты факультета просветления Дао пытались выработать способ по обнаружению фальшивок. На этом попрещание быстро достигли определённых успехов. Во всяком случае, так они думали. Настоящий Ван Буэлэ гулял в толпе и поглядывал на студентов факультета просветления ДАО, которые думали, что он фальшивка. «Рассеять ваше внимание — лишь одна из моих целей. Моя настоящая задача — потянуть время, чтобы я успел собрать больше ваших обликов. У меня припасено ещё много планов. Я хочу, чтобы вас пробирала озноб каждый раз, когда вы увидите меня!» С блеском в глазах Ван Буэлэ скрылся вдалеке. На второй день на пикет дхармического оружия появился ещё один автоматон, Он выглядел не как Ван Була. В этот раз его облик совпадал с виновником происходящего, того самого студента, который признался зайки в любви. Автоматон выглядел точь-в-точь, точь как тот худощавый парень. Если не присматриваться, то было очень трудно найти разницу. Автоматон шёл в людском потоке, словно искал кого-то. Завидев группу молодых людей с факультета просветления Дао и студента с похожей внешностью, Автоматон направился к ним. Что до зачинщика конфликта, в данный момент он искал просветление в позе лотоса. «Этот Ван Буэлэ тот ещё хитрец, но мы не можем сдаться!» Скриджища зубами сказал он своим товарищам. «Мы должны показать ему, что ждёт тех, кто перейдёт дорогу нашему факультету!» «Верно, братчень!» «Можешь не беспокоиться! Ван Буэлэ боится драться с нами!» «Против нас у него нет шансов!» Обеднённые ненависти к общему врагу, они делились идеями, как поступить с Ван Буэлэ. как вдруг один из них поднял голову и оцепенел при виде к ним автоматона. «Брачень, эм, может мне мерещатся, но я вижу второго тебя!»